Особняк. Розовый кокоду. Задача, которую Артур поставил перед собой, была самой сложной из всех, которые он выполнял до этого. Чтобы помочь Изабелле и вызволить Бартона из рук Тауэров, необходимо было проникнуть к ним в особняк и скрытно вытащить Чеда с территории. Провернуть такое казалось невозможным, поскольку каждый объект в поселке — окружали десятки камер наружного наблюдения, датчики движения, сканеры тепловых сигнатур и еще больше охраны. С другой стороны, за два года существования поселка не было совершено ни одной попытки проникновения на частную территорию Тхари, поскольку пятиметровый забор периметра считался неприступным. Вряд ли охрана будет готова к проникновению постороннего. Дождавшись полуночи, Артур вышел с территории и двинулся по дороге направо, где располагался особняк Тауэров. На нем была рабочая униформа уборщика, одолженная у Кармакса, а поверх нее непримечательная повседневная одежда. Идя по тротуару вдоль имени Тхари, Артур походил на одного из наемных работников поселка. Достигнув особняка Чарльза Тауэра, Артур прошел мимо, после чего двинулся дальше по дороге, которая изогнулась и вывела его к задней стене их территории. В этом месте он заметил сразу две камеры, направленные вдоль забора крест-накрест, не оставляя ни одного пролета ограды без наблюдения. «А теперь самое сложное», — вымолвил Артур и направил микроволновый излучатель на одну из камер. Некоторое время он держал излучатель включенным, пока не убедился, что микросхемы сгорели, после чего перемахнул через трехметровый кованный забор и приземлился на другой стороне, среди плотного ряда кустарников и ярко-желтых цветов. Через полминуты из задней двери особняка выбежал мужчина в деловом костюме и трусцой побежал туда, где прятался Артур. — Попробуй вытащить и вставить обратно кабель, — говорил голос в рации на его поясе. — Обычно это помогает. Кажется, охранники даже не подозревали, что камеру мог вывести из строя диверсант. Артур их понимал. Только полнейший идиот будет пытаться влезть на территорию Тхари. В особняке трудно что-то украсть, а если попасться, то в полицию никто звонить не станет. Посадят в подвал и заморят голодом в лучшем случае. Из кустов он наблюдал, как мужчина неловко карабкается по столбу, чтобы добраться до сожженного механизма. Несколько раз он вытаскивал и вставлял обратно кабель. Даже продул контакты, будто они могли окислиться. «Не работает», — заключил он с недовольством. «Я вызову ремонтника утром», — ответил голос в рации. «Возвращайся в дом и смотри, не попадись на глаза старшему. Он сейчас что угодно может сделать». Как только охранник побежал обратно в дом, Артур сбросил верхнюю одежду, собрал ее в комок и спретал в тени, где ее не смогут найти. После чего выпрямился и, как ни в чем не бывало, отправился к особняку тауэров. Внешне он ничем не отличался от садовника. Серая униформа с поясом и кепкой использовалась во всех имениях поселка, поэтому легко можно было затеряться среди обслуживающего персонала. «Не обращайте внимания, я простой уборщик», — произнес Артур, направляясь к дому по главной пешеходной дорожке, мимо фонтана с квадратными чашами и статуи подтянутого человека, выполненной из черного мрамора. «Необыкновенный уборщик на обыкновенной ночной смене». Никто не вышел к нему навстречу. Казалось, Артур приближается не к дому одного из самых богатых людей в мире, а к особняку, подготовленному к продаже. Со всех сторон на него смотрели камеры как в обычном, так и в инфракрасном диапазоне. Если у него получится вытащить Бартона, охрана просмотрит записи и очень легко поймет, как он вошел и вышел. Внутри горел свет, но никого не было видно. «Все так, как и должно быть», — произнес Артур. «Никто меня не ждет. Вот я и гуляю тут, как у себя». Он вошел через одну из задних дверей и тут же увидел охранника, бегущего в его сторону. Это был тот самый мужчина, что пытался починить камеру. Артур приготовил речь-объяснение, что он делает в доме посреди ночи с рукоедкой меча за спиной. Однако охранник свернул в боковой проход, не обратив на него внимания. «Что за херня?» — спросил Артур сам себя, удивленный полным отсутствием интереса в его сторону. Он был уверен, что сможет попасть в дом Тауэров, но не думал, что это будет настолько легко. Он ходил по особняку как хозяин, и никто не собирался его останавливать. В гостиной горел камин, тихо звучал джаз из четырех колонок. Единственным живым существом в помещении — Был лишь розовый кокоду, сидящий на полке рядом с игрушечным попугаем. «Мерзость!» — закричала птица, глядя на Артура. «Ничтожество!» «Сам ты ничтожество!» — ответил Артур вполголоса Его нервировала окружающая тишина. Он задумал тайные проникновения в чужой дом, но даже не подозревал, что будет тут ходить, совершенно не скрываясь. Лишь изредка откуда-то сверху доносились обрывки голосов. — Я никому не мешаю? — спросил он, обращаясь в пустоту. «Мерзость — Мерзость! — ответила ему птица. Артур двинулся вдоль бокового коридора к туалету, заглянул в него, после чего направился к центральному входу. Вокруг не было никого. Только когда он решил проверить подвал, показалось живое лицо. Из двери гаража вышел пятидесятилетний мужчина с животом, тщательно подтянутым толстым ремнем. Это был начальник охраны, ничуть не меньше. «Твою мать!» — выругался он и направился в сторону Артура. «Уходи, пока не поздно, идиот!» Мужчина взял Артура под локоть, проводил к двери центрального входа и выпихнул наружу, после чего направился вглубь особняка. Артур, помедлив полминуты, вошел обратно в дом. Происходящее ему совершенно не нравилось. С левой стороны здания находилась винтовая лестница, уходящая на верхние этажи. Артур двинулся к ней. Чем выше он поднимался, тем отчетливее становились голоса. Наверху спорили два человека, один из которых был невероятно взбешен. Ступени вывели Артура на чердак, располагавшийся на уровне пятого этажа. И здесь он отчетливо разобрал диалог, ведущийся между людьми. «Поверить не могу», — говорил мужчина сквозь зубы. «Надо было дать этому ублюдку утопить тебя в сауне» когда ты лишил жизни мою старшую. — А ты скажи, да объясни, — оправдывался молодой голос. — Что мне стоило сделать? Артур заглянул в дверной проем, и первым, кого увидел, оказался человек в больничном халате, сидящий на массивном стуле, связанный по рукам и ногам. Из описаний Изабеллы Артур понял — это и есть Чед Бартон, бывший телохранитель семьи Тауэр. Его массивная шея сейчас склонилась к а голова с короткими волосами покоилась на груди. — Ты там не умер, парень? — прошептал Артур очень тихо. Из-за большого расстояния ни Чет, ни спорящие его не услышали. Бартон пребывал в очень печальном состоянии. Его халат пропитался кровью, а все открытые части тела стали фиолетовыми от многочисленных синяков. По всей видимости, его долго и планомерно избивали, чтобы тот чувствовал боль и оставался в сознании. — Я уже тогда понял, что из тебя не выйдет ничего путного, — продолжал мужчина. — Мой отец говорил то же самое обо мне, но ты, ты нечто другое. Ты перегнул палку во всем. Артур чуть повернулся, чтобы увидеть говоривших. Это были Чарльз Тауэр и его сын Джоан. Сейчас у них разгорался спор, готовый перерасти в драку. Артур даже не представлял, что человек может разозлиться до такой степени. лицо Чарльза было красным. Он без перерыва покачивал головой и ходил взад-вперед. В руках он держал хлыст для лошадей, который изгибал во все стороны. «Я хотел...» — начал джон «Все мы знаем, чего ты хотел!» — перебил его Чарльз. «Ты хотел стать в руля И плевать тебе на все остальное! Поверить не могу!» Четыре долбанных месяца в камере среди ублюдков-келвинов. А единственное, что сделал мой собственный сын, закатил пирушку для своих дружков-ублюдков, чтобы отпраздновать мое исчезновение. «Это был военный совет. говновет Я давно знал, что с тобой не все в порядке. В ту ночь, когда Кристина упала с горы, я сказал твоей матери... Наш пацан убил собственную сестру, а Марси в отказ. Она не могла поверить, что ее собственный ребенок способен на такое. — Отец, ты ничтожество! Слабок! Жалкий мстительный червяк, способный лишь паразитировать на окружающих! — Я не слабок! — ответил Джоан, и Артур увидел, как тот начинает злиться. Двое людей совершенно позабыли о Бартоне, находящимся рядом с ними в комнате. Тот, похоже, пребывал в сознании, но был совершенно обессилен. Артур раздумывал, как он может вытащить телохранителя, но план пока не приходил в голову. Придется ждать, пока хозяева дома выйдут из комнаты. «Слабак еще какой!» — повторил Чарльз. «Не будь у тебя нашего состояния! Ты бы подох в канаве, не дожив до четырнадцати, как бродяга!» от передоза или задушенный местным извращенцем. Ты никто. Такие, как ты, умирают на улицах каждый день. Тебе невероятно повезло, что ты родился среди нас, а не там, за стеной. — Я не никто, — ответил Джоан. — Я очень даже кто-то. — Да? И кто же ты, долбаный любитель вставлять петарды с собаком в заднице Если бы я родился в городе, я бы стал Тхаре быстрее, чем любой другой человек». «Ох, я бы на это посмотрел!» — усмехнулся Чарльз. «Я бы сидел в первом ряду и смеялся громче всех с каждой твоей попытки совершить хоть что-то. Я бы сначала подмял под себя весь преступный мир, а затем всех жителей поселка. Я бы стал новым президентом планеты и создал идеальный порядок». «Слова ничтожества!» «Я не ничтожество!» — возразил Джоан. «Не говори больше так! А то что — ничтожество! Прикажешь этому...» — Чарльз кивнул на связанного Бартона. «Избить меня! Ты ни на что не способен без чужих рук! Ты лишь моя жалкая тень! Ноль! Пустота! Если бы ты не был так похож на меня внешне, я бы подумал, что Марси гуляла тебя с уличным нарколыгой!» «До сих пор не могу понять, как такая сопля, как ты, могла родиться от моего семени!» «Я никому не позволю так говорить обо мне, даже тебе, отец!» «Сопля! Сопля! Сопля!» — передразнил Чарльз. «Ничтожная, жалкая сопля! Ты разочаровывал меня бесчетное количество раз! Но теперь я вдруг всё осознал! Ты паразит!» присосавшийся к моей шее, и мне необходимо избавиться от тебя, пока ты не выкачал меня досуха. Сначала ты избавился от Кристины, моей старшей любимой дочери, а затем отпраздновал избавление от меня. Но кара тебя настигла. Я вернулся. Хочешь узнать, что я сделаю дальше?» Артур видел, как джон взял пневматический молоток с полки поблизости. Чарльз Тауэр был настолько поглощен телефоном, что не заметил этого. «Мне это совсем не нравится», — подумал Артур, но предпринимать ничего не стал. Внутренние разборки семьи Тауэр его не касались. Все, что ему нужно было сейчас сделать, — вытащить Бартона из этого особняка. «Знаешь, кому я звоню?» — спросил Чарльз, прикладывая телефон к уху. «Вивиан, моей помощнице!» Джоанн с молотком приближался к отцу шаг за шагом пока Чарльз стоял к нему боком и с довольным видом взирал на стену напротив. Приближалось нечто нехорошее. Теперь Артур чувствовал это всем телом. «Алло, Виф, спишь? Неважно. Вставай прямо сейчас, направляйся к нашему нотариусу, чтобы он выполнил мое поручение. Я приказываю исключить Джоана Тауэра из моего завещания». «Да, ты все верно поняла. Я приказываю лишить Джоана всего». Он отправится жить на улицу с голой задницей уже завтра. Всю долю Джоана распредели между Софи и Эммой. Эх, как бы я хотел, чтобы Кристина была жива!» Не успел Чарльз договорить, как Джоан нажал на спуск пневматического молотка, и длинный гвоздь вошел Чарльзу в ухо, пригвоздив телефон тому к голове. только и смог произнести Чарльз, рухнув на пол. «Неспешно!» Словно сама смерть, Джоан перешагнул отца и начал вбивать ему в череп гвоздь за гвоздем, пока у того на голове не осталось свободного места. Следующие несколько минут ноги Чарльза дергались в судорогах, а Джоан сидел рядом и держал их, чтобы они не стучали по полу. Кровь растекалась по полу, штаны Джоана промокли, но тот не обращал на это внимания. Артур, совершенно ошарашенный таким поворотом в своей операции, мог лишь наблюдать за происходящим. Сцена на чердаке длилась дольше, чем Артур ожидал. Когда Чарльз замер, Джоан поднял голову отца и прижал к своей груди. Так он сидел в объятиях с мертвецом еще несколько минут, после чего поднялся и подошел к Бартону. Тот покачивался из стороны в сторону, словно гигантский метроном. На этот раз Артур не собирался медлить. Он вытащил из-за спины танто и приготовился его метнуть в спину парня, стоящего впереди. Но убивать телохранителя Джоан не собирался. — Похоже, сегодня твой счастливый день, — сонно произнес Джоан. Казалось, на убийство отца он потратил все моральные и физические силы. — Знаешь... Что происходит, когда к власти приходит новый король? Он освобождает заключенных из тюрем. Коллективная амнистия. Не всем и не всегда. Но тебе сегодня повезло. Ножом, взятым со стола, Джоан разрезал путы Бартона на руках, затем на ногах. Избитый телохранитель сделал попытку встать, но его ноги так сильно тряслись, что он упал на пол. «Ползи отсюда!» Да побыстрее. Бартон весь трясся и покачивался из стороны в сторону, но соображать не разучился. На четвереньках он двинулся к выходу из помещения, а когда дошел до двери, смог подняться на ноги и даже схватиться за ручку. Артур отошел в сторону, позволяя ему выйти, а сам остался стоять в стороне. Похоже, операция спасения, назначенная на эту ночь, оказалась никому не нужна. Артур лишь беспомощно стоял в коридоре, озираясь по сторонам. Бартон направился вниз по ступеням, покачиваясь на каждом шагу. Если бы не перила, он покатился бы вниз. — Говорит джоан услышал Артур голос из комнаты и снова заглянул внутрь. Парень теперь сидел в кресле, весь испачканный кровью. — Чет Бартон убил моего отца. Приказываю расстрелять его на месте. Чертыхнувшись, Артур поспешил вслед за Бартоном. Тот даже не удивился, когда рядом появился Артур и взял его под мышку чтобы помочь спуститься. Снизу слышалось суматоха. Нужно было найти выход из дома, поскольку охрана, которую поднял Джоан, уже ждала внизу. «Держись, здоровяк! Тебя ждет Изабелла!» — произнес Артур. «Если хочешь снова ее увидеть, соберись силами!» От этого имени по телу Бартона словно прошел заряд электричества. Он вздрогнул и зашагал вниз вдвое быстрее. Не доходя до конца лестницы, Артур потянул Бартона бок и они пошли по длинному коридору второго этажа. «Ты?» — протянул Бартон слабым голосом. «Да, я!» — ответил Артур. «Оказывается, это очень неудобно, когда все вокруг тебя знают, а ты не знаешь никого. Сюда!» «Джоанн обвинит меня в убийстве Чарльза?» «Уже обвинил, так что нам стоит бежать как можно скорее». Необходимо было выйти, пока Бартона искали лишь внутри и не обращали внимания на двор. Артур толкнул последнюю дверь коридора и оказался в гардеробной комнате. Здесь находились многочисленные шкафы с вешалками, на которых висела всевозможная одежда, среди которой не было ни одного делового костюма. В центре стоял стол, где располагалась дюжина часов на постаментах, а также несколько телефонов различных марок. Артур подошел к окну, Распахнул его и выглянул наружу. Там располагался ночной сад, освещенный редкими фонарями и светом, льющимся из дома. «Придется прыгать», — произнес он. «Я не могу», — ответил Бартон. «Здесь всего второй этаж. Приземлишься на траву, растянешь пару сухожилий, не более». «Если я сейчас прыгну, там на траве я останусь». «Ты хочешь увидеть Изабеллу или нет?» Уже второй раз... Артур использовал этот прием, но его эффективность ничуть не снизилась. Бартон получил очередной заряд мотивации, подошел к окну и посмотрел вниз, а затем совершил и вовсе невообразимое. Выпрыгнул из окна головой вперед, совершил в полете кувырок и приземлился на ноги с перекатом. Артур совершенно не ожидал такого проворства от человека весом около 120 килограммов. Однако маневр не обошелся без последствий. Бартон с трудом встал на ноги и медленно похромал прочь от особняка, видимо, что-то растянув. Артур, в свою очередь, перелез через подоконник, повис на руках и плавно оттолкнулся. Опустился он легко, словно прыгнул на мягкий матрас. До забора они с Бартоном добрались без происшествий, стараясь держаться в тени кустов. — Почему ты здесь? — спросил Бартон, приваливаясь к металлической решетке. «У меня встречный вопрос. Почему ты здесь?» «Изабелла сказала, что вы сбежали от этой семейки. И, насколько я знаю, сбежать означает уйти и никогда не возвращаться». «Выходит, мы не так хорошо умеем сбегать, как нам казалось. Как изи. С ней все в порядке». «Если не считать вечно унылого настроения и рыданий по поводу и без, то все прекрасно. Собственно, я и отправился тебя вызволять только потому, что не мог больше смотреть на это лицо». Весь ее организм нацелен на выполнение одной задачи — производство слез. Пока тебя не было, она была самым несчастным человеком на свете. А теперь давай. Поднимать бартона на плечах было той еще задачей. Спина Артура чуть не треснула пополам, пока тот пытался забраться на металлический забор. Когда Чед перелез на другую сторону и прыгнул вниз, оказалось, что он зацепился ремнем за пику и повис на ней, словно огромный младенец. Артур вытащил из-за спины выкидзаси и аккуратно разрезал ремень Бартона, после чего тот грохнулся на газон за территорией особняка Тауэров. Сам Артур прыгнул быстро и бесшумно. — А теперь подтяни штаны и иди, как ни в чем не бывало, — приказал Артур. — По ночам здесь часто ходит прислуга, которая заступает на смену, либо уходит с нее. Мы не должны вызвать никаких подозрений. Пока они шли по тротуару, в сторону особняка Келвинов — Артур прислушивался к окружающим звукам. Если бы позади послышались звуки автомобилей, он спрятал бы Бартона в одном из кустов, а сам увел преследование в другое место. Но преследователи не спешили. Похоже, они до сих пор обыскивали особняк. По всей видимости, они думали, что Бартон до сих пор не покинул особняк. Поскольку возвращался домой Артур по другой дороге, то на территорию они зашли с обратной стороны, Здесь не было ни ворот, ни щели в заборе, поэтому перелезать снова пришлось поверху. Он помог Бартону перебраться и перелез следом. Когда они вышли на садовую дорожку и приблизились к дому, из особняка выбежал кармак с нунчаками. — Не с места! — пригрозил он, а затем узнал Артура и обрадовался. — мастер Артур, а почему вы не в кровати? — Не мог уснуть, — ответил Артур, что было чистейшей правдой. У Изабеллы был настолько несчастный вид, что у него сердце сжималось от тоски. Артур не мог смотреть, как человек в его окружении мучается до такой степени. — А это кто? — спросил Кармакс, указывая на избитого до невозможности мужчину. — Это вы его так. — Не время для расспросов. — Приготовь душ, найди сменную одежду и узнай, кто в доме может его подлатать. Кармакс убежал обратно в дом, а Артур отправился на кухню размышляя о том, что он сегодня сделал. Его вмешательство было настолько незначительным, словно его и вовсе не существовало. Он не вызволял Бартона, того отпустил Джуан. Он не помогал ему отбиваться от преследователей, сбежать удалось скрытно. Даже перелезть через забор Бартон наверняка смог бы сам. Разве что спалил одну из уличных камер, но это был сущий пустяк. Если бы не перепалка отца с сыном — устроенная в особняке, операция по вызволению была бы куда сложнее. Уже этой ночью охрана просмотрит записи с камер в доме и в саду. Они поймут, каким путем вышел Бартон и кто ему помог. Значит, завтра утром стоит ждать Джоана в гости. Кое-что Артур все-таки сделал. Стал свидетелем убийства Чарльза Тауэра его собственным сыном. Артур не понимал, почему, но это его тревожило. Здесь, в особняке, он жил будто в отдельном мире, отрезанном от проблем окружающих людей, но сегодняшнее событие должно было затронуть всех, и его в том числе. Бартон стоял рядом с ним и переминался с ноги на ногу. Он был похож на отбивную. Лицо заплыло, одежду покрывала запекшаяся кровь. Вскоре сверху спустилась Изабелла. Она сонно хлопала глазами и осматривалась по сторонам. «Что случилось?» — спросила она. — Меня Кармакс позвал. Сказал внизу что-то важное. Завидев Бартона, она не сразу поверила происходящему, словно боялась, что до сих пор находится во сне. Они смотрели друг на друга через зал, и оба не двигались с места. — Кстати, он намного старше, чем я думал, — произнес Артур, переводя взгляд с одной на другого. — Когда ты сказала, что твоего возлюбленного забрали тауэры, Я подумал, ты имеешь в виду какого-то молодого телохранителя. Лет 30 32 Но этому перцу уже за 40 верно? Сколько между вами разницы? Лет пятнадцать? 16 Ответил Бартон очень тихо. Только после этого слова Изабелла бросилась вперед, чтобы обнять Бартона. Сначала они прижались друг к другу. Бартон что-то шептал девушке на ухо. А та плакала. Затем они так страстно слились в поцелуе, что Артур не выдержал и боком начал тесниться к выходу. — Спасибо, что помог, — произнес Бартон, когда Артур уже был на первой ступени лестницы. — Без тебя я бы не ушел от джона живым. — Ерунда, — ответил Артур. — Я все равно этой ночью ничего не сделал. — Нет, сделал. Даже больше, чем можно было ожидать. Ты вытащил меня из дома, что само по себе почти невозможно. Мы с Изи теперь твои должники. «Ладно, я принимаю твою благодарность, но должниками вы не являетесь. Считайте, что этим я просил у вас прощения за мерзости, которых не помню». «Артур, мы видели твоего брата», — сказала Изабелла. Впервые в ее голосе проснулась жизнь, и она не звучала как призрак. «Точно!» — подтвердил Бартон. «Совсем про него забыл». «Мы оставили Дарвина в одной секте под городом, но он, должно быть, уже сбежал». Так что где он сейчас, мы не знаем. — Неважно, — ответил Артур. — Все равно никто из них не является моим кровным родственником. К тому же никого из них я не помню. Так что даже не собираюсь никого из них разыскивать. У меня есть задачи поважнее. — Какие? — Я хочу наведаться к одному типу по имени Ринан Феррас. Говорят, он должен приехать ко мне, но я нанесу ему визит первый, и ему это очень не понравится. От такого заявления Бартон коротко хмыкнул. Что ж, в этом тебе можно пожелать только удачи. Ну и, разумеется, не выйти в ходе следственных действий на самого себя, как говорил один известный. В ответ Артур кивнул. Ему казалось, будто он единственный зрячий на земле человек. Будто он единственный, видит всю несправедливость, творящуюся вокруг. Окружающие, казалось, настолько к ней привыкли, что совершенно не обращают внимания воспринимают похищение и убийство как нормальный процесс жизни, свыклись с ним и ничего не хотят делать. Артуру это не нравилось, но сдаваться он не собирался. Если никто не хочет помогать ему в праведном деле, он будет делать его в одиночку. Только в этом случае он будет честен со своей совестью. Когда Артур поднимался наверх, он услышал, как Бартон обращается к Изи. «Джоан убил Чарльза. Пробил ему голову гвоздем из пневмомолотка. Ты сама знаешь, что это означает. Он развяжет войну между Тхари, и когда она начнется, надо быть как можно дальше от города и вообще от цивилизации. Нигде не будет безопасно. — Поедем туда, куда направлялись с самого начала, — ответила Изабелла. — Да. Артуру не нравились слова Бартона о войне между Тхари. Однако Артур знал, что тот прав. В Джуане чувствовалась дикая, бесконтрольная ненависть. Она била через край, и сейчас, когда тот унаследовал титул второго в списке богатых людей, эта ненависть выльется во что-то большее. Вернувшись в свое крыло особняка, Артур отправился в душ и полчаса стоял под струями воды, давая им смыть с себя тревоги и усталость. Затем он вернулся в свою комнату, и обнаружил на кровати Эстер. Она спала в забавной позе, раскидав руки и ноги, как морская звезда, будто старалась захватить как можно больше пространства. Не говоря ни слова, он лег рядом и обнял ее. Что бы ни ждало его впереди, сейчас ему было хорошо.